пять таки в строгом одиночестве, якобы в глубокой задумчивости, от которой они, по их уверениям, не могут отрешиться, сколько бы ни пытались. Но если они не размножаются, то, возможно, то, что находятся собаки, добровольно отрекающиеся от наземной жизни, добровольно избирающие эту стезю, чтобы ради немногих удобств и пустячной ловкости вести столь унылую жизнь на преднебесных подушках. Все это невозможно себе помыслить. Ни их размножение, ни добровольное присоединение к ним. Действительность, однако, показывает, что воздушные собачки отнюдь не исчезают, Из какового обстоятельства следует заключить, что, как ни бессилен наш разум, это постигнуть. тареная разновидность собак, уж коль скоро она существует, не вымирает. Во всяком случае, не вымирает легко. Во всяком случае, не вымирает совсем, не оставляя хоть какого-нибудь потомства. Не должен ли я отнести и к собственной разновидности все то, что предстало говорить о воздушных собачках с их странными, бессмысленными, внешне экстравагантными, неестественными обыкновениями? При этом внешне-то я ни с чем и не выделяюсь, так обыкновенная заурядность которых... на всяком случае, в здешних местах, при множество, не отмечен ничем выдающимся, но и ничем, что заслуживало бы презрения, а в молодости, да еще и в зрелые годы, я, если только не слишком пренебрегал собой и много двигался, был пес достаточно видный». Хвалили в особенности мой фас, стройные ноги, красивую постановку головы, да и шерсть моя серо-желтая в белых пятнах, вьющаяся только на самом конце, вызывала всегда одобрение. Во всем этом, однако, ничего нет особенного. Особенным можно признать лишь мой духовный склад, но и он. Что ж, никак нельзя опускать мне из виду, вполне укоренен в общих свойствах собачьего племени. Ведь если даже воздушные собачки не остаются в одиночестве, а вновь и вновь получают дополнение из собачьего мира, черпая юную смену и словно бы из ничего, то мне и подавно можно жить в уверенности, что я существо не потерянное. Разумеется, Товарищи мои по типу, должны быть псы особой судьбы, и их существование никогда не принесет мне видимой пользы. Уж по одному тому хотя бы, что я вряд ли когда-нибудь их узнаю. Мы те, на кого давит молчание, кого мучит от недостатка воздуха. Другим-то, похоже, хорошо живет с молчание, хотя это все одна только видимость. подобно тому, как псы-музыканты внешне музицировали совершенно спокойно, но в действительности были крайне возбуждены. Однако видимость эта сильна, неприступна. Она лишь посмеивается. Сколько на нее не покушайся. Как же справляются с существованием товарищ мои по виду? Как выглядят их попытки выжить, несмотря ни на что? Вероятно, по-разному. Я вот пытался добиться этого вопросами, пока был молод. Таким образом, я, вероятно, мог бы примкнуть к тем, кто много спрашивает. Они-то и были бы тогда моими товарищами по виду. Какое-то время я, преодолевая себя, и чулся преуспеть в этом. Преодолевая себя. Ибо меня привлекают прежде всего те, кто призван давать ответы. Те же, кто вечно пристает ко мне с вопросами, на которые у меня по большей части нет ответа. не противны. Да и потом, кто же не любит спрашивать, покуда он юн? И как же отыскать у меня истинные вопросы в этом обилии? Один вопрос похож на другой. Все дело в цепи вопрос, а она остается скрытой, порой от самого прошающего. Да и вообще, задавать вопросы – это коренное свойство собачьего племени. Спрашивают все, кому не лень, будто нарушено, чтобы замести следы истинных вопросов. Нет. Среди вопрошающих янцов не нахожу я единомышленников, как, впрочем, и среди пожилых молчунов, которым принадлежу сам. Но что толку в вопросах, я ведь на них погорел, товарищ мой. Может быть, умнее меня и применяют другие, более совершенные средства, чтобы справиться с тяготами жизни средства, которые, правда, как я заключаю по собственным, Хотя и помогают им в их нужде, успокаивают, усыпляют, переделывают их натуры, но в сущности так же бессильны, как и мой. И во сколь пристально не всматриваюсь я в окрест, никакого заметного успеха ни у кого я не вижу. Боюсь, товарищей моих легче было бы распознать по какому-нибудь другому признаку, только не по успеху. Но где же? Где они? Мои товарищи. Да, я жалуюсь. Жалуюсь, если угодно. Где они? Везде и нигде. Может, то мой сосед всего в трех прыжках от меня. Нередко мы перекрикиваемся. Он ко мне иной раз. И заходит я к нему никогда. Может, он мой товарищ по виду? Не знаю. Я... Правда, ничего такого в нем не замечаю. Но все может быть. Всё может быть, но и нет ничего более невероятного. Нет его. И я напрягаю шутки ради фантазии, расцвечивая подмеченные мною в нем родственные черты. Но вот он явился, и все мои построения разом выглядят смехотворно. Старый пёс невелик собой. Еще меньше меня, хотя я весьма среднего роста. Он с короткой коричневой шерстью, с устало повешенной головой, шаркающей походкой, с подбитой вверх того левой лапой. Так близко, как с ним, я давно уже ни с кем не сходился. Я рад, что хоть его-то могу кое-как выносить, И когда он уходит, я кричу ему вслед кучу всяких любезностей. Но я делаю это без всякой любви, скорее гневаясь на себя. Ибо, глядя ему вслед, я всякий раз отливаюсь ненавистью и к этой шаркающей походке, и к волочущейся лапе, и к слишком низкому сзаду. Иногда мне кажется, что мне хочется... поиздеваться над самим собой, когда я мысленно называю его своим товарищем. Да и в разговорах наших он не вызывает ничего, что позволяло бы считать его товарищем. Он правда умен, и по нашим здешним обстоятельствам весьма образован. Я бы мог многому у него научиться, но разве я ищу мое образование? Обычно мы беседуем о житейских делах, и я. Умудренный своим одиночеством, всякий раз поражаюсь тому, сколько же ума требуется и от самой обычной собаки, живущей даже не в самых неблагоприятных обстоятельствах, чтобы пристойно и жить свой век, и спасти себя от поджидающих на каждом шагу величайших опасностей. Конечно, наука вырабатывает соответствующие правила, однако понять и усвоить их хотя бы отдаленно, хотя бы в самых грубых чертах, ох, как непросто, а если это даже и удалось, то тут и начинается самое трудное, а именно применение общих правил к нашим обстоятельствам. И здесь мало кто может помочь. Почти всякий час даёт новые задачи, и каждый клочок земли выдвигает свои собственные. И никто не может утверждать, что он устроил свою жизнь сколь-нибудь надёжно, и что она теперь потечет как бы сама собой. Даже я не могу этого утверждать, невзирая на ту, что потребности мои сокращаются день ото дня. И для чего же они, в конце концов, все эти бесконечные усилия. Только для того, чтобы все глубже и глубже зарыться в молчании, погрести себя так, чтобы никто никогда не мог тебя раскопать, нередко приходится слышать словословие по адресу общего прогресса собачества на протяжении веков. Причем имеется в виду главным образом прогресс науки. Наука, конечно же, прогрессирует даже с ускорением, все быстрее, Но что же тут словословить? Ведь это все одно, что хвалить человека за то, что с возрастом он становится старше, и вследствие того все быстрее приближается к смерти. Все это естественный и к тому же безобразный процесс. Я не вижу, за что его можно хвалить. Я вижу одно разложение. При этом я не думаю, что предшествующие поколения по природе своей были лучше, Они были лишь моложе. И в этом их великое преимущество. Их память не была еще так обременена, как наша. Их было легче разговорить и даже если это никому не удавалось, возможностей для этого было больше. Эти большие возможности и есть, собственно, то, что нас так волнует, когда мы слышим старинные, такие наивные саги. Там и сям приходит такой глубокий намек, что мы подпрыгнули бы от изумления, не дави на нас эта тяжесть веков. Нет, как немного я имею возразить против своего времени. Прежние поколения не были лучше новых. Более того, в известном смысле они были даже много хуже и слабее, разумеется. Чудеса и в ту пору не валялись под ногами на улице. Но собаки еще не были тогда такими, не могу подобрать иного слова, собачными, как теперь. Общая связь собак была еще не плотной. Истинное слово могло еще возыметь свое действие, могло определить. переопределить созидаемое, изменить его по желанию говорящего, обратить свою противоположность, и слово такое имелось, во всяком случае оно было близко, вертелось на языке, каждый мог к нему приобщиться, куда же оно только подевалось сегодня, сегодня, хоть выверни потроха, его не отыщешь. Наше поколение может быть и потерянное, но оно не невиннее тогдашнего. Нерешительность моего поколения я могу понять. Да это и нерешительность уже, а лишь забвение некоего сна, виденного тысячу ночей назад и с тех пор тысячу раз забытого. Так кто же вправе гневаться на нас за то, что забывается уже в тысячу первый раз? но и решительность наших братьев, мне кажется, также могу понять. Мы на их месте, вероятнее всего, вели бы себя точно так же, и почти можно сказать, благословенны мы, что не нам пришлось взвалить вину на себя, что мы сподобились иному жребию. устремляться навстречу смерти почти в полной невинности молчании в мире, уже омраченном до нашего прихода другими. Когда заблуждались наши далекие предки, вряд ли они думали о бесконечном пути заблуждений. Они были еще на распутье, им было легко в любой момент вернуться обратно. А если они все же не решались вернуться обратно, то потому, что они хотели еще какое-то время понежиться, порадоваться своей собачьей жизни. Ее еще не было вовсе. Истинной собачьей жизни. А уж она многим казалась ослепительной. Интересно ведь было заглянуть, а как там, Дальст? Но хоть одним глазком заглянуть. Вот они и шли дальше. Они не ведали того, о чем догадываемся мы, обозревая историю того, что душа изменяется прежде, чем жизнь, и что они, еще только входя во вкус собачьей жизни, уже обладали престарелой собачьей душой и вовсе не были так далеко от своего начального истока, как им казалось, или... как уверял их в том упивающийся всеми прельщениями собачий глаз. Кто теперь еще говорит о молодости? А вот они-то, они были молоды. Но, к сожалению, ничего другого не чаяли, как стать старыми, что, конечно, не могло им не удастся, что удалось и всем последующим поколениям, а уж нашему последнему в особенности. Обо всех этих вещах я, конечно, с соседом не беседую, но частенько вспоминаю о них, когда сижу перед ним, этим типичным стариком, или зарываюсь мордой в его шерсть, на которой уже появилась легкая примесь того запаха, что присущ содранным шкурам. Толковать о подобных вещах с ним бессмысленно, как, впрочем, и с любым другим. Я ведь знаю, как протекал бы такой разговор. Он возразил бы по частностям, мелочам, а в целом, в конце концов, согласился бы. Нет оружия лучше. И проблема была бы похоронена. Зачем же снова извлекать ее из могилы? И при всем том у меня соседом установилось полное взаимопонимание. Более полное, чем то, которая достижима словами. Я не устану это утверждать, хотя никаких доказательств на сей счет у меня нет. И я, возможно, нахожусь во власти иллюзий, так как он с давних пор единственный, с кем я обращаюсь, и, стало быть, у меня есть в нем нужда. Может, все же ты, товарищ мой, по-своему, и только стесняешься своих неудач, Взгляни, и я таков. Когда я один, мне хочется выйти. Приди. Вдвоем такая отрада. Так я думаю иногда, Пристально глядя ему в глаза. Он в таком случае глаз не отводит, Да только ничего в них не отражается. Он лишь тупо глядит на меня, удивляясь. что это вдруг я замолчал, Прервал нашу беседу. Но, ну, может быть, такой взгляд облекает он свой вопрос? И я разочаровываю его точно так же, как он меня? Будь это во все времена моей юности, я, если бы не занимали меня тогда казавшиеся более важными вопросы, если бы я не был удовлетворен своим одиночеством и прямо спросил бы его обо всем, и... Скорее всего, получил бы смутно-вялое подакивание в ответ, то есть имел бы меньше, чем теперь, когда он молчит. Но разве не все так молчат? Что же мешает мне думать, что все кругом являются моими товарищами, что у меня имеются не отдельные соисследователи, сгинувшие, и забытые со всеми их куцами умозаключениями, отгороженные от меня тьмой времени или суетой современности. Но что напротив того, меня сплошь окружают одни мои товарищи, которые бьются над теми же вопросами, каждый по-своему, которые также при этом безуспешны, каждый по-своему, которые молчат или лукаво траторят, каждый по-своему и в полном соответствии с тем, что требует безнадёжная эта наука. Но тогда мне не следовало и обособляться, тогда я мог бы преспокойно оставаться со всеми. Не вести себя точно на проказивший ребенок, которого выставляют вон взрослые сами, желавшие бы выйти, но запутавшиеся в сетях своего разума, который утверждает, что выхода нет, и что всякое стремление к нему нелепо. Уже и самые эти мысли указывают на очевидное воздействие моего соседа. Это он сбивает меня с толку, навивает меланхолию. А сам-то и в не дует. Все насвистывает среди дел, как я слышу. И напевает. Так что даже мне надоел. Хорошо бы прервать и это последнее знакомство. Не подаваться более расплывчатым мечтаниям, которые неизбежно, как с ними не борись, порождают всякое собачье общение. Хорошо бы целиком посвятить исследованием то немногое время, которое еще мне осталось. Затаюсь-ка я, как он в другой раз придет, и притворюсь спящим. И буду проделывать это до тех пор, пока он не отстанет. Да и в исследованиях моих возник непорядок. Я заметно запустил их, утомился, ковыляю по привычке там, где прежде вдохновенно мчал. Часто вспоминается мне то время, когда я начал исследование вопроса, откуда земля берет нашу пищу. Конечно, я толкался тогда среди людей, лез в самую гущу, Все хотел сделать свидетелями моих трудов, и это свидетельство мне было даже дороже самых этих трудов, поскольку я ожидал от них какого-то влияния на мир, то и был преисполнен пыла, давно утраченного в моем одиночестве. Тогда же я чувствовал себе такие силы, что дерзал совершать неслыханные поступки, которые противоречат всем нашим стрижалям и о которых свидетели до сих пор вспоминают в Я, например, находил, что наука, вообще-то тяготеющая к специализации, в одном аспекте довольствуется примечательным упрощением – Она учит, что нашу пищу производит земля и после одной предпосылки знакомит с методами добычи разнообразных явств в их преизобилии. Но хотя это и верно, что пищу производит земля, в чем не приходится сомневаться, но дело вовсе не обстоит так просто, как это обычно изображается, что ставит препятствие дальнейшим изысканиям. Взять хотя бы... Простейшие случаи из повседневной практики, если мы даже впадаем в полное почти бездействие, как я в настоящее время, и ограничившись самой поверхностной обработкой земли, сворачиваемся калачиком и ждем результатов, то и в этом случае мы, если, конечно, к тому есть хоть какие-нибудь основания, обретаем земную пищу, но ведь это вовсе не правило. то сохранил в себе хоть немного непосредственного чувства, занимаясь наукой. А таких, разумеется, единицы, ибо наука втягивает в свою сферу все большие круги. Легко признает, исходя даже из самых привычных наблюдений, что основная часть пищи, обретаемой на поверхности земли, падает на нее сверху. Мы даже норовим подхватить ее на лету, Насколько это позволяет нам наша ловкость и страсть. Тем самым я еще не противоречу науке. Ведь и эту пищу производит, разумеется, земля. А то, что одну пищу она, так сказать, извлекает из самой себя, а другую бросает сверху, не составляет, возможно, существенной разницы и наука, установившая, что в обоих случаях потребна обработка земли, может быть, и не должна заниматься такими развлечениями, ибо сказано «набил чрево, гуляй смело». Однако же наука, по моему разумению, все-таки занимается... пусть косвенно и отчасти подобными развлечениями, утверждая существование двух основных методов продовольственного обеспечения, а именно, собственно, обработки земли и дополнительных, изысканных форм труда вроде декламации, танца и пения. Я нахожу в этом хоть и не полное, но достаточно отчетливое соответствие моему развлечению двух типов труда. Обработка земли, как мне представляется, служит средством обретения пищи двоякого рода. Что же касается декламации, танца и пения, то они не относятся к обработке земли непосредственно, а предназначены главным образом для того, чтобы добывать пищу сверху. Эти мои представления основаны на традиции. Здесь, думается, народ вполне сумел обуздать науку, не отдавая себе в том отчёта и не давая ей возможности сопротивляться. Если бы упомянутые церемонии служили, как того хочет наука, только земле, например, чтобы укрепить ее силы и способности добывать пищу сверху, то они... как естественно было бы предположить, должны были бы полностью осуществляться на самой земле. К ней должны были бы быть обращены заклинания, прыжки, пируэты. Собственно, наука то насколько я себе представляю, и не требует ничего другого. Но вот вам странность. Народ обращает все свои церемонии к верху. При этом он не оскорбляет науку, ведь она не запрещает этого, доставляя земледельцу его судьбу, но она целиком поглощена землей, и если земледелец применяет к земле добытое ею познание, то она бывает довольна. Хотя, по моему убеждению, ее мысль должна была бы простираться и дальше, и вот я, не обреченный никаким ученым саном, никак не могу взять в толк. Почему же наши ученые допускают, что наш народ со всей свойственной ему страстью обращает свои заклинания к небу и к небу возносит наши старинные обрядовые песнопения, так рьяно совершает кверху свои прыжки, будто хочет вовсе расстаться с земли? Вот я и заострил свое внимание на этом противоречии. И все поры, когда по науке... Приближалась урожайная страда, я полностью сосредотачивался на земле. Я стелился по ней в танце, изворачивался как мог, только бы быть к ней поближе. Со временем я вырыл в ней ямку и, погрузив в нее морду, пел и декламировал так, что меня могла слышать только земля и никто другой рядом со мной или надо мной. Исследовательские плоды были скутны. Иной раз я не получал никакой пищи. Но едва я собирался ликовать по поводу своего открытия, как еда всякий раз все же являлась. И все это походило на то, будто странное поведение моё поначалу вызывало недоумение, но затем в нем находились свои преимущества и прощали мне недостающие прыжки и крики. Зачастую еда была даже обильнее, чем раньше, зато потом она вовсе пропадала на долгое время. С доселе несвойственным юным собакам усердием я пытался систематизировать все свои опыты. Порой мне даже казалось, что я нащупал какую-то нить, что она вот-вот поведет меня дальше, но она всякий раз обрывалась и ускользала. Бесспорной помехой при этом послужила и моя недостаточная научная подготовка. Когда мне ручались, что отсутствие еды есть следствие не моего эксперимента, но не научной обработки Земли, и это подтверждалось, то все мои построения рассыпались в прах. При известных условиях я мог бы поставить и почти точный эксперимент. В том случае, если бы мне удалось, не прибегая к обработке земли, сначала достичь еды, посредством направленной вверх церемонии, а затем вызвать ее отсутствие рядом церемоний, обращенных исключительно к земле. Я проделывал и подобные опыты, однако без веры в успех и без соблюдения всех необходимых условий, ибо никто не в состоянии поколебать мое твердое убеждение в том, что хотя бы минимальная обработка Земли необходима всегда. И если бы даже еретики, которые в это не верят, оказались пооччайни, правы, то и в этом случае доказать ничего невозможно, поскольку орошение Земли происходит под известным напором и в каком-то смысле избежать его невозможно. А вот другой, правда, несколько побочный эксперимент удался даже больше. И обратил на себя внимание вслед за испытанным методой ловить еду в воздухе, я прибегнул к еще одному способу прыгать за едой, но ловить ее в воздухе, давать ей падать. С этой целью я всякий раз, когда пища падала сверху, делал навстречу ей небольшой бросок, рассчитанный, однако, таким образом, чтобы до пищи не дотянуться. Чаще всего она тогда просто брякалась равнодушно И тупо на землю яс-яростр набрасывался на нее с яростью, вызванная не только голодом, но и разочарованием. Но в отдельных случаях происходило нечто другое, нечто удивительное. Пища не просто падала, а как бы сопровождала меня в полете. Еда преследовала едока. Это длилось недолго, всего несколько мгновений, после чего она все же падала или куда-то исчезала. Или... Чаще всего моя алчность прекращала эксперимент до времени, и я пожирал продукт. Тем не менее, я бывал счастлив. Кругом шептались, будоражились, меня уже внимали, знакомые клонили ухо к моим вопросам уже охотнее, в их глазах загорался огонек надежды, и пусть даже то было лишь отражением моих собственных взоров, ничего другого мне Не было нужно. Я был доволен, пока в один прекрасный день я не узнал. И другие узнали это вместе со мной, что этот эксперимент давно уже описан в науке. Что он в свое время увенчался куда большим успехом, чем мой. И что, хотя он давно уже не повторялся из-за трудностей, предъявляемых к самообладанию, но вследствие весьма вероятной своей незначительности для науки и не нуждался в повторении. Он доказывает лишь то... что и так давно было известно, а именно что земля получает пищу сверху не только по прямой, но и по косой, и даже по спирали. Вот в каком я оказался положении, но духом не пал. Для этого я был еще слишком молод. Напротив, меня это разодорило и побудило к величайшему, может быть, деянию всей моей жизни. Я не верил в научное низвержение моего эксперимента, но здесь решает не вера, а доказательства. И вот их-то... И познамерился я добыть и тем самым бросить новый советный эксперимент изначально бывший побочным, решив поставить его в центр исследования. Хотелось доказать, что в тот момент, когда я в прыжке уклонялся от еды, я был для нее большим магнитом, чем Земля, на которую она падала под косым углом. Правда, я не мог оснащать эксперимент все новыми пробами, ибо Предаваться научным экспериментам, имея под самым носом жратву, такое, знаете ли, никто долго не выдержит. Но я хотел сделать нечто другое. Я хотел добиться полного воздержания от еды, насколько это могло мне удастся. Правда, при этом... Избегая соблазна, не позволял себе смотреть на еду. Я удалялся, забивался подальше, лежал там день и ночь закрытыми глазами. И все равно мне было, ловить ли еду в воздухе, подбирать ли ее на земле, потому что я не делал ни того, ни другого, будучи не то чтобы уверен, но все же преисполнен тихой надежды. Что еда и, и без всяких особых усилий в ответ лишь на неизбежное и непроизвольное орошение земли до тихое исполнения заклинаний и песен от танцев я отказался чтобы не ослаблять себя сама свалится сверху и минуя землю постучиться в мою пасть чтобы впустили ее. Если бы такое случилось, то это еще не было бы, конечно, опровержением науки, ибо наука достаточно гибка и допускает немало частных случаев и исключений. Но что бы в таком случае сказал народ? По счастью, не настолько же гибкий. Ведь то не было бы какой-нибудь исключительный случай вроде известных нам из истории, когда в силу телесной ли, хвори, душевного ли помрачения то либо отказывался говорить, искать, принимать пищу, и тогда собачья община, съединив свои усилия на основе магических ритуалов, препровождала его окольным путем ему прямо в пасть. Я же пребывал в полной силе и здравии. Аппетит мой был столь могуч, что по целым дням не позволял мне думать ни о чем ином, как о нем. Я подверг себя посту, верите вы или нет, добровольно. Я был в состоянии позаботиться о том, чтобы еда не извергалась на меня сверху. Я желал этого и не нуждался в ничьей помощи, и самым решительным образом ее отклонял. И отыскивал себе укромное местечко в каких-нибудь отдаленных кустах, куда бы, Не долетали до меня ни разговоры о еде, ни чавканье, ни похрустывание разгрызаемых костей и, наевшись напоследок до отвала, залегал там. Глаза я намерен был держать все время закрытыми, так куда не придет еда, да будет непрерывная ночь для меня. Пусть проходят дни и недели. При этом, однако, что значительно усложняло мне жизнь, я запрещал себе спать. Или дозволял спать очень немного, ибо я должен был не только призывать еду денно и ночно, но и постоянно быть готовым к ее явлению, хотя, с другой стороны, сон был вещью желательной, ибо с ним я мог бы голодать значительно дольше, чем без него. Исходя из этих соображений, я решил аккуратно поделить бремя на отрезки и спать но всякий раз короткое время. Я достигал этого благодаря тому, что, отходя ко сну, укладывал голову на слабенькую ветку, и она вскоре ломалась. И тем самым будила меня. Так я и лежал. Спал или бодрствовал, мечтал или что-нибудь тихонько напевал про себя – Первое время прошло впустую, видимо, там, откуда происходит еда, осталось как-то незамеченным, что я выломился из обычного порядка вещей, и все было тихо. Меня несколько беспокоило опасение, что собаки обнаружат мое отсутствие и затеют что-нибудь против меня. Другим опасением было то, что Земля, хоть и была, согласно науке, неплодородна, под воздействием нехитрого орошения произведет какой-нибудь так называемый случайный продукт, запах которого меня соблазнит. Но пока ничего подобного не происходило, и я мог продолжать голодовку. В целом, если не считать этих опасений, я поначалу сохранял спокойствие, какого во мне еще не замечали. Хотя я, по сути дела, трудился здесь над упразднением науки, меня хватило чувство удовлетворения и легендарное спокойствие научного работника. В мечтах своих я уже добился от науки прощения, отыскал в ней местечко и для своих исследований. Как музыка уши ласкала меня мысль о том, что я, пусть даже исследования мои не увенчаются успехом, и тогда-то прежде всего не буду вовсе потерян для собачьей жизни, а благосклонная ко мне наука сама примется истолковывать добытые мной результаты. А уже одно это явится триумфом. И я, горько угрызавшийся доселе своей отверженностью и дико ярившийся на препоны, в коих протекает жизнь моего народа, буду принят со славой. Меня обовьет прельстительный, как теплый омут, клубок сплоченных собачьих тел, и вознесенный я буду покачиваться на вздетых холмах «Моего народа!» Странное действие первого глада. К совершении моих показались мне столь огромными, что я от растроганности и жалости к себе даже заплакал в своем укромном углу, что, по правде сказать, не совсем было понятно, ибо если я ожидал заслуженной награды, то чего же я плакал? Видимо, исключительно от приятностей. Я ведь и плакал-то только, когда на душе у меня бывало приятно, что случалось нечасто. Но прошло это весьма быстро. Радужные представления постепенно сплетались с нарастающим чувством голода. И вот не успел я оглянуться, как всякая трогательность улетучилась куда-то вместе с фантазиями. И я остался наедине с голодом, прожигающим нутро. «Это голод». Повторял я себе бесчетное количество раз, точно пытаясь уверить себя в том, что голод и я — это два разных существа, и могу стряхнуть его себя, как стряхивает собака до кучного любовника, но в действительности мы уже слились в одно нерасторжимо болезненное целое. И когда я говорил «это голод», то ведь это не я, собственно, а сам голод говорил, смеясь надо мной. Ужасное. Ужасное время. Вспоминаю о нем содроганием. И даже не из-за пережитых в то время страданий, а из-за того, что мне не удалось извлечь из них достаточные уроки, что мне пришлось бы снова испытывать все эти страдания, купиться ими, если я поставлю перед собой достойную цель, ибо голод я и поныне считаю основным, И последним предметом своих исследований. Голод. Вот суть. Высшие цели, если они вообще достижимы, требуют и высших усилий. А у нас такой высшей целью может быть только добровольное голодание. Так что обмозговываю эти времена. Я люблю это занятие до страсти. Я обмозговываю заодно времена, которые мне грозят. Похоже, целью жизни мало, чтобы оправиться от таких потрясений. Вся моя зрелая мужская жизнь пролегала между теперешним состоянием и тем голодом. Но я не оправился от него до сих пор. Впредь, если я начну голодовку, я вступлю в нее, может быть, с большей решимостью, чем тогда. Ибо теперь я опытнее... И лучше осознаю необходимость такого опыта. Однако сил у меня стало меньше еще с тех пор. И уже одно только ожидание мне известных мучений совершенно меня обескроет. Ослабевший с тех пор аппетит мне не поможет. Он лишь слегка обесценит опыт, да еще принудит меня, пожалуй, голодать дольше, чем требуется. Таким образом, условия эксперимента не являются для меня загадкой. Предварительных опытов за истекшее время тоже хватало, ведь временами голод грыз меня нещадно, хотя на крайность я так не отважился. Что не говори, а юношеский безоглядный бездерж уже, конечно, иссяк. Он кончился тогда еще, во время голодания. Многие размышления меня измучили, грозными показались мне наши працы. Я хоть и считаю их виновными во всем, о чем правда, не осмеливаюсь говорить публично. Они взвалили на собачью жизнь бремя вины, и на их угрозы у меня легко нашлось бы что возразить, но перед их знанием... я склоняюсь оно питалось источниками коих мы больше не ведаем а посему установленные ими законы я никогда не преступлю как не подмывает меня почас восстать против них нет мои вожделения ограничиваются лишь лакунами в законе на которые признаюсь у меня особый нюх Что до голодания, то позволю себе сослаться на достопамятный разговор, в которого один из наших мудрецов выказал намерение запретить голодание, а что другой возразил, говоря, «Да кто же и без того станет когда-нибудь голодать?» И тем вопросом переубедил первого, воздержавшегося от запрещения. Но тут снова возникает вопрос — «А не запрещено ли, собственно, голодание?» Подавляющее большинство комментаторов отвечает на этот вопрос отрицательно. «Считает голодание общедоступным, придерживается мнения второго из мудрецов и поэтому не опасается дурных последствий ошибочного комментирования. И я успешно уверял себя в том же, покуда не приступил к голоданию». А уж как оно порядком меня скрутило. Я уже в некотором забытии искал спасения в задних лапах, которые в отчаянии то лизал, то жевал, то сосал, добираясь до самого зада. То привычное толкование знаменитого диалога показалось мне сугубо неверным. И я горько клял комментаторскую науку, клял себя, давшего сбить себя, Спонталыку. Ведь в том разговоре, что и щенку понятно, содержалось запрещение голодания. Неоднократное, а на вечные времена первый мудрец хотел запретить голодание. Что хочет мудрец, то что и произошло. Второй же мудрец не только согласился с ним, но и высказал мысль, что голодание вообще невозможно, нагромоздил, по сути, на первое запрещение, еще и второе. Как бы запрещение, вытекающее из самой собачьей природы. Первый признал это и воздержался от запрещения, то бишь припоручил собакам самим запретить себе голодание, проделав тоже тонкий мыслительный ход. Итак, перед нами троекратный, а не просто запрет. И я нарушил его. Теперь бы мне пусть запозданием но повиноваться и прекратить голодовку насквозь всю боль действовало искушение продолжать ее и я сладострастно отдавался этому искушению как незнакомой собачке и я не мог остановиться, может слишком ослаб, чтобы встать и искать спасения в обитаемых пределах Снуть я больше не мог. Все ерзал на сухой травяной подстилки, прислушивался к наступавшему на меня со всех сторон шуму. Казалось, что мир, остававшийся прежде, когда я спал, безмолвным, теперь из-за моего бдения тоже проснулся, и в сознании моем вспыхнуло представление о том, что мне уже не суждено насытиться, потому что, если бы это случилось, Освобожденные звуки погрузились бы снова в молчание, а на то, чтобы достичь этого, у меня уже не было сил. Однако самые ужасные звуки раздавались в моем животе. Я часто приникал к нему ухом, и глаза лезли у меня на лоб от того, что я там слышал. Дело приняло столь скверный оборот, что помутилось, казалось, всё моё существо. охваченный бессмысленными метаниями. не стал мерещиться запах изысканных кушаньей, которых я давно уже не едал. Вдруг всплыли радостные ощущения детства, вплоть до нежного аромата сосков моей матери. Я забыл о своем решении давать отпор запахам, или, вернее, не забыл его. Я таскал его за собою, как хвост. совершая короткие вылазки в разные стороны. В поисках еды, конечно. Но словно бы только для того, чтобы испытать свою крепость. То, что я ничего не находил, меня не обескураживало. Я чувствовал, что еда здесь, поблизости. Что лишь подкашивающиеся лапы меня подводят. И в то же время я понимал, что ничего на самом деле и нет. И что я совершаю эти суетливые движения только из-за того, то боюсь окончательно развалиться, если буду сохранять неподвижность. Та или последние надежды, как и последние утихи, в думалось, загнусь здесь ни за что, ни про что. Какие там исследования, детские жалости, по-детски резвые поры. А вот здесь и теперь дело обстоит серьезно. Здесь наука могла бы доказать свою ценность. Но где же она тут? Ничего и нет, кроме жалкого пса, хватающего пастью пустой воздух. Судорожно и безотчетно он еще рошает то и дело местность, но в памяти своей уже не может наскрести ни единого заклинанца из всей сокровищницы. Не осталось даже стишка, с каким новорожденные ныряют под свою мать. У меня было чувство, что я нахожусь вовсе не на расстоянии короткой перебежки от своих братьев, а бесконечно далеко от всех, что гибну я, собственно, не от голода, от покинутости. Стало очевидностью, что никто во всем свете обо мне не заботится. Ни под землей, ни на земле, ни над землей я погибал от равнодушия небес, которое глаголила... Он гибнет, да будет так. И разве я с этим не соглашался? Разве не повторял того же? Разве не стремился я к этой оставленности? Все так у собаки. Но ведь не для того, чтобы издохнуть, а чтобы обрести истину, прорваться к ней из этого лживого мира, где нет никого, от кого можно узнать истину. Нельзя ее узнать и от меня». Уроженца лжи. Возможно, истина и не была столь далеко. А я, следовательно, столь покинут, как я тогда думал. А если и покинут, то не другими, а самим собой. И вот несостоятельность моя ведет меня к гибели. Смерть, однако, не столь поспешна, как это мнится нервному псу. и лишь упал в обморк. А когда очнулся и открыл глаза, передо мной стояла незнакомая собака. Я не испытывал больше голода. Мышцы мои, как я чувствовал, налились силой. Хотя я не делал попытки встать. Собственно, ничего особенного перед собой я не видел. Стоит красивая, но ну, не слишком необыкновенная собака. Вот и все, что я видел. И все-таки мне казалось, что я вижу перед собой больше обычного. Подо мной была кровь. Первое мгновение мне показалось, что это еда. Но сразу затем я понял, что это кровь, которой я харкал. Я отвернулся от нее и обратился к незнакомой собаке. Она была тощей, на высоких ногах коричневой, в белых пятнах и с приприятным, испытующим и волевым взором. «Что ты здесь делаешь?» – спросила она. Тебе нужно отсюда уйти. — Я не могу уйти, — сказал я, не давая дальнейших разъяснений, ибо не знал, как ей все объяснить. К тому же она явно торопилась. — Пожалуйста, уйди, — проговорила она беспокойно, — переминаясь. Оставь меня, — сказал я. — Ступай не беспокойся обо мне, ведь никто обо мне не беспокоится. Я прошу тебя ради тебя самого, сказала она. Ни за чего бы ты меня не просила, сказал я. Но я не могу идти, даже если бы хотел. Тебе ничто не мешает это сделать, сказала она с улыбкой. Ты можешь ходить. Именно потому, что ты кажешься слишком слабым, я прошу тебя потихонечку удалиться. А если промедлишь, «Тебе потом придется бежать». «Это уж моя забота», — сказал я. «Ну и моя», — сказала она, явно огорчаясь моему упрямству и в то же время как будто соглашаясь на то, чтобы оставить меня там, где я был». и даже воспользоваться моим положением для кокетливого сближения. В другое время я бы не прочь был сблизиться с такой красоткой, но в тот момент, уж не знаю почему, меня объял ужас. «Прочь!» — скричал я, прибегая громкости вопля, как к единственному своему оружию. «Да я и не трогаю тебя!» — сказала она, медленно отступая. — А ты, милый, я тебе что, не нравлюсь? — Ты мне очень нравишься, если уйдешь и оставишь меня в покое, — Сказала я, однако вовсе без той уверенности в душе, какую старался ей показать. Что-то такое улавливал в ней мой обостренный страданиями нюх, что-то... В самом начале еще, что нарастало и приближалось и давало понять, эта собака в состоянии тебя увести, хотя ты и представить не можешь себе, как бы ты смог подняться. И я со все большим томлением смотрел на нее лишь кротко склонившую головку в ответ на мою грубость. «Кто ты?» – спросил я. «Охотница?» – ответила она. «А почему ты не хочешь, чтобы я оставался здесь?» — спросил я. «Ты мне мешаешь?» — сказала она. «Я не могу охотиться при тебе». «А ты попробуй», — сказал я. «Может быть, тебе все же удастся?» «Нет», — сказала она. «Мне очень жаль, но тебе придется уйти». «Пропусти сегодня охоту», — попросил я. «Нет», — сказала она. «Я должна». «Охотиться?» «Я должен уйти. Ты должна охотиться», — сказала я. «Все все должны. Ты хоть понимаешь, отчего мы все время что-нибудь должны?» «Нет», — сказала она. «Да это и не нужно понимать. Все это естественно и само собой разумеется». «Не совсем», — сказал я. «Ведь тебе жаль, что ты должна прогонять меня». «А ты все-таки прогоняешь?» «Так и есть», — сказала она. «Так и есть», — сердито повторил я. «Это не ответ. А от чего тебе легче отказаться? От охоты или от того, чтобы прогонять меня?» «От охоты», — ответила она без колебаний. «Ну вот видишь», — сказал я. «Ведь это противоречие». «В чем же противоречие, малыш?» — сказала она. «Ты что, действительно не понимаешь, что я должна? Ты что, не понимаешь самого очевидного?» Я не стал больше ничего отвечать, потому что заметил с содроганием невольного пробуждения к новой жизни по каким-то неуловимым деталям заметил, как в глубине груди ее зарождается песнь «Ты будешь петь», — сказал я. «Да», — серьезно ответила она. «Я буду петь. Скоро, но не сейчас. Но ну, ты приготовься. Я уже слышу, как ты поешь. Хотя ты и говоришь, что еще не начинала», — сказал я, задрожав. Она промолчала. И мне вдруг почудилось, что я постиг нечто такое, чего до меня не знала ни одна собака. Во всяком случае, ни малейших следов, чего не найти, ни в каких преданиях. И я в бесконечном ужасе и стыде спрятал морду свою в луже крови передо мной. А постиг я, что собака может запеть прежде, чем сама знает об этом. Более того, что мелодия, отделившись от нее, парит в воздухе по собственным законам. Будто нет ей дела до породившей ее собаки и обращена она только ко мне, ко мне. Теперь-то я отвергаю, конечно, все подобные заключения и приписываю их своей тогдашней сверхвозбужденности. Но даром, что этот вывод оказался заблуждением, в нем есть известное величие. Он-то единственное. что вынес я для этого мира из голодной своей поры. И он по меньшей мере показывает, как далеко мы можем продвинуться, стоит нам только полностью отказаться от самих себя. А я и на самом деле от себя полностью отказался. При обычных обстоятельствах я бы тяжело заболел, утратив всякую способность даже шевелиться. Он не смог бы сопротивляться мелодии, которую собака уже готова была, кажется, посчитать своей собственной. Она становилась все громче, и ее нарастание, кажется, ничем не сдерживалось, и она уже почти разрывала мне перепонки. Самое же скверной заключалось лишь для меня одного. Перед величием его умолк лес. И только я его слышал, только я. Да кто же я такой, что смею все еще оставаться здесь, простираясь в своих страданиях и своей крови? И вот, качаясь, я встал, оглядел себя и не успел подумать, что с таким видом не побежишь, как уже мчался самым великолепным галопом гонимой мелодией. Друзьям своим я не стал ничего рассказывать, то есть при первой-то встрече я и мог бы еще рассказать, но тогда у меня не было сил, а потом уже я не знал, как подступиться. Намеки же, от которых я не смог удержаться, растекались по разным беседам бесследно. Телесно, надо сказать, я восстановился уже через несколько часов. Душевно. Не могу опомниться до сих пор. Что же до моих исследований, то я переместил их в область музыкальной жизни собак. Разумеется, наука и в этой области не дремала. Наука о музыке, быть может, еще обширнее, чем наука о пище. И уж во всяком случае фундаментальнее. Объясняется это тем, что в этой области можно трудиться с большей отдачей, поскольку речь тут идет не столько о практической пользе, Сколько о чистых наблюдениях и систематизации. С этим и связано то, что музыковедение пользуется большим респектом, чем естество хотя и не в состоянии так же глубоко проникнуть в самую толщу народа. Я и сам был дальше от музыковедения, чем от любой другой науки, покуда не услыхал тот голос в лесу. Правда, тот памятный случай с нами. музыкантами был мне уже некоторым указанием, но тогда я был еще слишком мал, да и не так-то просто даже приблизиться к этой науке, она считается особенно трудной и по благородству своему толпе недоступна. Кроме того, музыка, которую производили псы музыканты, хотя и была тем, что прежде всего поражала в их компании, но еще больше впечатление оставляла их. Замкнутость, вытекавшая из самого собачьего естества. И если впоследствии аналогов их ужасной музыки я нигде больше не находил, то что-то от этой замкнутости мне с тех пор мерещилось в каждой собаке. Для постижения же собачьей сути, самой подходящей, идущей кратчайшим путем к цели, Мне представлялась наука о пище. Может, я был неправ, как бы там ни было, но уже и в ту пору мое настороженное внимание привлек к себе стык двух наук – учения о взыскующем пище песнопении. И опять же здесь очень мешает то, что я не смог сколько-нибудь серьезно вникнуть и в музыковедение, и не могу себя причислить даже к кругу полуобразованных, которых особенно презирает наука. С этим мне жить. И самое легкое научное испытание, Ой. у меня есть тому доказательство, обернулось бы для меня провалом. Причину, если отличиться от уже упомянутых жизненных обстоятельств, следует искать прежде всего в моей неспособности к научной работе весьма ограниченной способности суждения. плохой памяти и, главное, в том, что я не в состоянии постоянно держать научную цель перед глазами. Во всем этом я признаюсь себе откровенно, даже с известной радостью, ибо корни моей научной несостоятельности заложены, как мне представляется, в инстинкте и письма не дурном инстинкте». восставства ради, я мог бы сказать, что как раз этот инстинкт разрушил мои ученые способности. Ибо слишком было бы странно и невероятно, чтобы некто, вполне сносно разбирающийся в обыденных житейских обстоятельствах, что-то непросто, и даже разумеющий язык, в чем нетрудно убедиться, если не самой науки, то, по крайней мере, ученых Чтобы этот некто не смог воздвигнуть лапу свою Даже на нижнюю ступень науки. Этот инстинкт, может быть, как раз ради науки, Но не той, что процветает сегодня, А другой, окончательной и последней науки, Заставил меня ценить свободу превыше всего. Свобода! Слов нет. Свобода! Возможная в наши дни растениятся чахвая, но какая не есть, а свобода, какой не есть, а достояние Повесть читал и Грин.